Вместо эпилога Сейчас, когда прошло время, я вспоминаю эти события и не могу сдержать слез. Когда я осталась с малышкой, а все девчушки выскочили на улицу одна за другой, я ведь тоже не выдержала. Меня как будто что-то толкнуло изнутри. Я схватила Симоночку, посадила было ее в корзинку, но в итоге подхватила на руки. Малышка росла так быстро, что корзинка ей была маловата и она вполне могла из нее выпасть. Спиной открыла дверь и выглянула наружу. «Боже ж мой!» Перед полуразрушенным крылом замка стояли все, буквально все драконята. Они окружили Лера Итона, который растерянно смотрел на них. И... У меня опять слезы наворачиваются на глаза. Я услышала, что они кричали. «Слух-то теперь у меня драконий, как и тело. Дети меня защищали». Их крик «Не дадим леди Мари в обиду» до сих пор живет во мне. А тогда я остановилась и прижалась спиной к стене. Стена была холодная и немного влажная. Ну да, солнце еще не дотянулось сюда своими лучами. Малышка у меня на руках нахмурилась и вдруг скривилась. «А вот этого не надо!» «Тихо, тихо, маленькая!» Прошептала я и автоматическим движением достала из кармана беруши. Девчушка вдруг округлила глазки и замолчала. Да и все вокруг замолчали и посмотрели куда-то вдаль. Вдали же. Впрочем, как оказалось, не было там никакой дали. Искажение пространства там было, и я это почувствовала какой-то частью своего существа. Ведь мне перешел дар той драконицы, необученной портальщицы. Похоже, я стала чувствовать порталы. И из образовавшегося мерцающего всеми цветами радуги овала вышел мужчина. Упс, приехали. Это ведь тот самый Вэл, не иначе. Человек, тьфу, дракон, который решит мою судьбу. Мужчина был молод и хорош собой. Впрочем, драконы все красавцы, это я уже поняла. Он тряхнул светлыми распущенными волосами и потянул носом в воздух. Тут Элли вдруг взвизгнула и кинулась ему навстречу. «Дядя Вэл! Дядя Вэл!» А дядя Вэл поднял ее на руки и подбросил в воздух, а потом прижал к себе. Похоже, ты, правда ее дядя. Хорошо, как что у Эли нашелся родственник. Родственник же оглядел всех, и, наконец, его взор остановился на мне. Я прижала к себе все еще молчавшую малышку и прямо посмотрела ему в глаза. «Ну, Вэл, вот она я!» Его глаза были глубокого темного цвета. Казалось, они пронизывали меня насквозь, и я не могла от них оторваться. Я даже не заметила, как рядом с ним вдруг оказался Лэр Итан, вид которого был страшен. На скулах зеленоглазого играли желлаки, он весь покрылся чешуйками. На пальцах выступили когти и... Боже ж мой, не только на пальцах рук, а еще и на ногах. он сапоги свои прорвал. Он что-то резко сказал своему велу А тот вдруг громко в голос расхохотался. «И что смешного только нашел? Я тут стою, ни жива, ни мертва, а он смеется. Или... Он что, не разглядел во мне и иномерянку? Не может быть. Я же помню, что дети кричали, что даже если я и иномерянка, им все равно». Я прищурилась. Прижала к себе еще теснее Симоночку и сделала шаг вперед. «Я не я буду, если тут же все не выясню. И пусть делают, что хотят». Оба дракона замерли и в упор посмотрели на меня. И если в глазах вела я увидела смешинки и даже одобрение, то глаза Итана были полны растерянности и... Ой, они так потемнели! Я почувствовала, как у меня внутри зажегся огонь. Самый настоящий огонь. Из этого огня в сторону зеленоглазого вдруг вытянулась тоненькая, ярко горящая ниточка. Я смотрела на нее во все глаза и потом сделала шаг вперед потому что навстречу ей ринулась еще одна. Эта ниточка была потолще моей и сияла ровным зеленым пламенем. Обе ниточки вдруг переплелись, и я почувствовала, как внутри меня все наконец утихомирилось. Никакого огня. Ничего. Ощущение покоя и удовлетворенности. Я непонимающе посмотрела на чего-то до задовольных довольных мужчин. И тут Симоночка пришла в себя и издала такой вопль, что на ногах остались только мы с девочками и еще Кайл, который всегда носил беруши с собой. Великолепные красавцы-драконы схватились за уши и едва не ползком попытались покинуть территорию. Но тут ко мне быстро подбежал хозяйственный Кайл и сунул в руки очередной пузырек. А с соломинки я всегда носила с собой. Уф! Малышка тотчас замолчала и зачмокала. Драконята и взрослые драконы замотали головами и с опаской, глядя на Симоночку, поднялись. Светловолосый Вэлл ткнул друга в бок и вдруг мне подмигнул. «Ну, выходит он на моей стороне?» От сердца резко отлегло, а вот ноги у меня подкосились, и я хлопнулась на землю. Нет, в обморок я не упала. Какой обморок, когда у меня ребенок на руках? Так и сидела. Смотрела на этих красавцев, которые точно сбросились ко мне, причем Лэр Итан оказался куда быстрее, или... Да этот Уэлл просто пропустил его вперед. Вот в чем дело. Я прижала к себе ребенка и вдруг потупилась, когда услышала голос зеленоглазого. Леди Мари, Мари, с вами все в порядке? сказал он хриплый и неожиданно встал передо мной на одно колено. Я кивнула и растерянно посмотрела на Итана. Чего это с ним? Тоже стрессует, что ли? Но это было совсем другое. Как раз то, о чем вы наверняка подумали. Зеленоглазый сглотнул. И вдруг хрипло сказал. Мари, мне... Мне все равно, иномерянка вы или нет». Я прикусила губу и почувствовала, как бледнею. Пот потек у меня по спине. Я сидела и молчала, глядя на него во все глаза. «Значит, он знает, что я иномерянка?» Вэл ему сказал. «И он не собирается со мной ничего делать?» И тут глаза Итана потемнели еще сильнее. А в моем животе закопошились и забили крылышками бабочки. Как не вовремя. Проклятые гормоны. Я... Зеленоглазый еще раз глотнул и вдруг ударил кулаком по земле. «Мари, неужели вы ничего не чувствуете Мама «Мамма-мия!» «Чувствую», запинаясь, ответила я. «А вы это о чем, Лэр Итан?» Глава службы поиска закатил глаза и глухо ответил. «О том, что вы моя истинная, Мари!» И вы не можете этого не чувствовать. Наши источники переплелись. Вы же это видели. Глаза его опять замерцали. Источники переплелись. это он о чем? О тех ниточках? Я повторила это вслух, и зеленоглазый облегченно вздохнул. Значит, вы говорите мне «да, Мари». И он посмотрел на меня так, что бабочки в моем животе чуть не умерли от восторга. Но я подняла бровь и, как ни в чем не бывало, ответила. «Это вы о чем?» Лэр Итан. Конечно, я уже поняла, в чем тут дело. Зеленоглазый ведь не зря встал на одно колено. Он явно делал мне предложение. Но пусть скажет прямо, в конце концов. А я чуток покачевряжусь, Девушка я тут или нет? Из горла Итана вырвался недовольный рык. А стоявший в отдалении Вэлл опять рассмеялся. Какой веселый дракон. Я предлагаю вам руку и сердце и прошу стать моей женой. Почти выплюнул Зеленоглазый. Сердце мое замерло, а потом заколотилось, как сумасшедшее. Второе предложение руки и сердца за мою жизнь, между прочим. Но если от Славки я его ждала три года, то Лэр Итан оказался на диву быстро. Я вздохнула, посмотрела на малышку и неожиданно сказала. «А ничего, что у меня четверо детей, Лэр Итан». Мой зеленоглазый вздрогнул, а потом понимающе сощурился. «Ничего страшного, леди Мари. У меня самого их двенадцать». И тут мы оба рассмеялись. Что было потом? О, чего только не было. Было ли мне легко? Отнюдь. У них, у драконов, оказалось столько заморочек, что пришлось разбираться. Зато наш союз скрепил сам которому приходилось многое брать на себя. Пышной наша свадьба не была, но гостей хватало. И я, наконец, блеснула своими кухарскими способностями и испекла пирог с малиной. Портал, который открыл Вэл, оказался вполне жизнеспособным, и очень скоро всех драконят переправили на материк, где распределили по школам. Велар и Черик сразу оказались в колледже. Я же. Ну вот кто такие эти дракон, а? Не дали нам сыты нам насладиться всеми прелестями медового месяца. Взяли и отправили меня в эту их академию. Сказали, что таких интуитивных портальщиков нужно на руках носить и активно обучать. Обучаюсь вот. Хорошо, что живу не в самой Академии, а вместе с мужем в их столице. Вот тут я стояла насмерть. Академия — это недалеко. У меня ребенок, в конце концов. Да, Симоночка осталась с нами. А вот Леку, Сами и Элли пришлось отправить по школам. На каникулы девочки к нам приезжают, конечно, и дом становится похож на гудящий улей. Ведь тогда в гости заглядывают повзрослевший Вилар и резко изменившийся Черек, который посматривает на Элли с далеко идущими намерениями, как мне кажется. Впрочем, муж мои подозрения подтвердил. Вылже же сказал, что очень похоже на то, что они тоже истинные. Для этого мира истинные спасения. Мне долго объясняли, почему, но тонкости я не поняла. Поняла одно. Чем больше истинных пар, тем аура, окружающая планету, становится крепче, что ли, В общем, очередная катастрофа в обозримом будущем больше не грозит. Как-то утром я проснулась рано и посмотрела на спящего рядом Итана. Муж раскинулся на постели, как царь и бог. Я нахмурилась и толкнула его в бок. Итан тотчас открыл глаза. «Мари, что случилось?» А я сварливо сказала. «Да вот, ты мне до сих пор так и не рассказал, что тебе тогда ответил Вэл, ну, про иномерянку» я, потянув одеяло повыше, уставилась на него, чувствуя непонятную обиду. И вообще, мне вдруг страшно захотелось селедки, а еще клубники. Этот же лежит и ничего не делает, только смотрит на меня в миг потемневшим взором. Но ответил, конечно. еще бы не ответить, когда истинное спрашивает. Он сказал, что ты из другого мира, совсем из другого, и... Тут муж немного замялся. Тебя совсем не интересует магия. Не та, которая у драконят, не моя. Ага, я насупилась. А если бы интересовала, то что, запер бы, да? Опять стало так обидно, что сил нет. Конечно, что он, грубый драконище, понимает в женщинах. Ни чувств у него нет, ничего. Но красавец. И мой. Весь мой. Вот. Этот же драконище вдруг втянул носом в воздух и неожиданно уткнулся головой мне в живот. Хорошо, что я в одеяле а то голова-то у мужа тяжелая». «Мари», — сказал он хрипло и поднял голову. Глаза его сияли такой зеленью, что я прикусила губу. «О, нет, только не сейчас. Мне в академию скоро, а он тут... Бабочки же в животе ничего слушать не хотели и истово били крылышками». «Итан, нет, не сейчас». Я кокетливо стрельнула глазками и отползла подальше. «У меня пара скоро, сам знаешь». Муж счастливо засмеялся. Нет, сейчас, Мари, сейчас. Великий дракон, ты что, еще ничего не поняла? Все я поняла. Чего тут не понять? Но вот клубники с селедочкой, и чтоб непременно с лучком и растительным маслом, захотелось еще сильнее. Стоп, а с чего вдруг мне хочется такого странного? Ой, я испуганно посмотрела на мужа. Ты хочешь сказать, что я? Что у нас? Я прикусила губу, боясь поверить. И неожиданно разревелась. Мой же драконище подхватил меня на руки и закружил по комнате. Да, Мари, да, будет! Непременно будет у нас малыш. Мы, драконы, сразу это чувствуем. И ты, ты ведь тоже? Мама Мия, у меня что? И правда будет ребенок? Вот мой, собственный, настоящий ребенок. Я смотрела на сияющего Итана, и слезы на глазах высохли в миг. «Я назову его Тони», — прошептала мужу на ушко. «Как тебя? Только наоборот. Красивое имя, верно?» А он молча закрыл мне рот поцелуем. «Кстати, родилась девочка. Вот и придумывай имя заранее. Впрочем, Тони для девочки ведь тоже подходит, не так ли?» А забыла рассказать, что замок Итана восстановили, и на лето мы туда выезжаем всей семьей. Свои первые шаги Тони сделала именно там, А Симоночка за ней бдительно глядела. Малышка выросла и скоро пойдет в школу. Кстати, Кайл, который уже окончил академию, организовал с моим непосредственным участием, конечно, в наших краях сыроварню. За этим сыром, рецепт которого он сам придумал, в очередь становится, а некоторые даже тратятся на портал. Что еще? Запустил я таки маленькую мастерскую по изготовлению подгузников, которая быстро разрослась. Теперь у нас есть филиалы в каждом герцогстве. И водопровод замок провели, точнее, восстановили по старым чертежам. Но больше всего я горжусь, как ни странно, что рецепт моего пирога с малиной пришелся по вкусу повару из столичной кондитерской». «Знаешь, вкусно, конечно», — задумчиво сказал муж и откусил кусочек. «Но у тебя получается намного лучше, Мари», — подмигнул он. А я расплылась в довольной улыбке. «Умеет же сказать приятное, мой зеленоглазый драконище!» «Дети, мы уходим!» — сказала я, подхватывая на руки Тони. «Иду, мама!» — отозвалась Симоночка и быстро встала рядом, улыбаясь мне так, что сердце мое замерло. Они все стояли и смотрели на меня. Моя семья. «Я люблю вас, знаете?» — сглотнула я и, тряхнув косами, щелкнула пальцами. Муж подмигнул и положил мне руку на плечо. Симоночка схватила его за руку. «Да не бойтесь, в миг в замке окажемся!» Бодро сказала я. «Портальщица я или нет, в конце концов?»